Рассказывает Нюта Федермессер. «Наше общество не приемлет слабости. Мы все должны быть лидерами, успешными, эффективными, красивыми. Что тогда удивляться, что при таких установках мы не умеем болеть и стареть? Каждый для себя хочет эвтаназию раз и все, легко, чтобы без мучений и быстренько. Надо, чтобы все было легко, жить, любить, умирать. Но прожить без боли невозможно. Надо приучать себя принимать чужую слабость» тогда легче будем воспринимать и свою.